Казнь — способ защиты государства. В начале XVIII века Россия тоже переживала ужесточение наказаний. Петр I Россию вздернул на дыбы, как в переносном, так и в самом прямом смысле слова. Царь-реформатор прокладывал кровавую дорогу для своих преобразований, не щадя никого, ни староверов, считавших его антихристом, ни ненавидимых с детства стрельцов, мучения которых не ограничились утром стрелецкой казни. Сначала были долгие недели и даже месяцы допросов и ужасающих пыток. В них, кстати, часто принимал участие и сам царь. Не даже собственного сына, которого пытали ничуть не мягче, чем других государевых врагов, и приговорили к смерти. Умер ли он сам от пыток или же его тайно убили в тюрьме, чтобы не демонстрировать народу казнь царского сына, историки спорят до сих пор. Петровская эпоха — время резкого усиления деспотической государственной власти — Поэтому и наказания ужесточаются прежде всего для тех, кто наносит ущерб государству. Время Петра I — переломная эпоха во многих смыслах, в том числе и для сыска. Тогда произошло резкое расширение рамок преступлений, называемых государственными. Еще в 1713 году царь провозгласил на всю страну сказать во всем государстве, дабы неведением никто не отговаривался, что все преступники и повредители интересов государственных Таких без всякие пощады казнить смертью». Деятельность Петра вызывала недовольство самых разных слоев общества. И это недовольство, уж тем более выступления недовольных, должны были беспощадно подавляться. Основание для наказания стрельцов в 1698 году Петр сформулировал очень просто. «О смерти они достойны и за одну противность, что забунтовали». В 1722 году из Тобольска в город Тару доставили текст новой присяги государю. После убийства царевича Алексея Петр никак не мог решить, кому передать трон. Поэтому присягать было приказано безымянному наследнику. Многочисленные старообрядцы, жившие в Таре, рассудили, что их заставляют присягать антихристу, и отказались это делать. Такого пётр не спускал никому, тем более ненавистным старообрядцам, у которых уже отнимали детей, облагали их двойной податью и подвергали многим другим унижениям и преследованиям. В Тару был отправлен большой отряд. Полковник Немчинов, один из тех, кто отказался присягать, заперся с казаками в своем доме. Когда стало ясно, что солдаты сейчас ворвутся в дом, осажденные подожгли бочки с порохом. Но удовлетвориться такой их гибелью власти не могли, мятежников следовало наказать. Солдаты стали вытаскивать казаков из огня, Наиболее пострадавшие, включая самого Немчинова, были немедленно допрошены и вскоре скончались от ожогов. Остальных вылечили для мучительных пыток и казней. Тело погибшего полковника было четвертовано. Жуткая деталь. Казак Петр Байгачев, который одним из первых стал убеждать жителей Тары не присягать безымянному наследнику, был пойман солдатами и дал им огромную взятку. Но платил он не за право бежать, об этом речи не было, Ясно, что случилось бы с теми, кто его отпустил. Солдаты позволили ему зарезаться, чтобы избежать ужасных мучений. Заметим, что такая практика была распространена в Руанде во время геноцида тутси которые часто платили за то, чтобы их убили быстро, а не растягивали мучения на несколько часов. Руководителей восстания четвертовали, колесовали, обезглавливали, сажали на кол, вешали. Простых мужиков пытали на дыбе, потом пороли, давали сотни ударов кнутом. Женщинам давали вдвое меньше, 50 ударов, затем приводили к присяге и отправляли на вечную каторгу. Всего в ходе следствия было казнено около тысячи христиан. Многие были сосланы на каторгу. А круга Тары обезлюдила на много лет. Что характерно, все это происходило во времена правления Петра, государя еще в молодости, создавшего всешутейший и всепьянейший собор и в течение многих лет наслаждавшегося кощунственными и непристойными шутками и пародией на церковную службу, а под конец жизни упразднившего патриаршество. Это вполне объяснимо. Петра волновала не столько чистота веры, сколько твердость государственной власти. Не случайно он совершил в отношении православной церкви несколько действий, обеспечивших контроль над ней, начиная с приказа священникам нарушать тайну исповеди, если они узнают о готовящемся бунте, и заканчивая созданием Святейшего Синода, полностью подчинившего церковь государству. Так что староверы страдали не как отступники от официальной веры, а как бунтовщики против власти. Впрочем, в разряд бунтовщиков попадали далеко не только сторонники старой веры. Петр I разделил все преступления на партикулярные, частные и государственные, к которым можно отнести все то, что вред и убыток государству приключить может, в том числе и все служебные проступки чиновников. Царь был убежден в том, что чиновник-преступник наносит государству ущерб даже больший, чем воин, изменивший государю на поле боя. Сие преступления вящие измены, ибо об измене у ведов остерегутся, а от всей не всякий остережется. Поэтому такой чиновник подлежал смертной казни, яко нарушитель государственных прав и своей должности. В Петровское время государственным преступлением стало считаться все, что совершалось вопреки законам. В законодательстве возник обобщенный тип врага, царя и отечества, прислушник указов и положенных законов. Соборное уложение, естественно, продолжало действовать, но при Петре появился еще и воинский артикул, отдельно оговаривающие наказания за правонарушение в столь любимой им армии. Это уже не несколько статей, определяющих наказание для ратных людей, а подробная, как любил Петр, регламентация мельчайших деталей поведения. Количество статей, предполагающих смертную казнь в воинском артикуле, ужасает. Можно долго рассуждать о том, что написан он был в начале XVIII века, что военные во все времена подчинялись более строгой дисциплине, и все же... Здесь тоже начинают с борьбы с богохульством и святотатством. Всешутейший собор под эти статьи, естественно, не подпадает. И ежели кто из воинских людей найдется идолопоклонник, чернокнижец, ружья-заговоритель, суеверный и богохулительный чародей, он и по состоянию дела в жестоком заключении, в железах, гонянием шпиц-рутон наказан и весьма сожжен имеет быть. Петр, правда, со свойственным ему рационализмом оговаривает, что сжигать надо только тех, кто своим чародейством вред кому учинил или действительно с дьяволом обязательства имеет. Определялось, насколько действительно отношения с дьяволом, очевидно, с помощью пытки. Кроме того, казнить надо было тех, кто хулил имя Бога или Богородицы, а заодно и тех, кто эту хулу слышал, но не донес. За этим, вполне в духе существовавшей традиции, следовали наказания для тех, кто войско вооружит или оружие предпримет против его величества, или умышлять будет помянутое величество полонить или убить, или учинит ему какое насилство. Характерная деталь. Казнь полагалась не только тем, кто пытался убить государя, но и тем, кто это всего лишь умышлял. Мало того, поскольку умышление могло означать подготовку, то отдельно оговаривалось, что казнить надо и тех, кто ничего не сделал, но токмо его воли и хотения к тому было, а заодно еще и того, кто о том сведом был, но не известил. Если же человек не собирался бунтовать, а только говорил о государе, государине или наследниках хулительные слова и непристойным образом рассуждал о царских действиях, его казнили тоже. Единственное послабление — в таком случае его ожидало не четвертование, а всего лишь обезглавливание. По тем временам, знавшим ужасающие виды казни, это была большая милость, чья жизнь обладает чуть меньшей, но все равно огромной ценностью на иерархической лестнице, конечно же, командного состава. Поэтому воинский артикул карает смертью не только за нападение на генералов и фельдмаршалов, но даже за произнесение в их адрес бранных слов, четко поясняя, ибо почтение генеральству всеконечно и весьма имеет ненарушимо быть. Петр римскую историю знал и про Тита Манлия, казнившего непослушного сына, чтобы не ронять авторитет консулов, читал. На этом фоне смертная казнь за невыполнение приказа уже не удивляет. Еще одна смертная казнь за слова для тех, кто дерзает судей, комиссаров и служителей провианских, так же и же ионных, которых на экзекуции присылаются, броните в делах, принадлежащих их чину противиться или какое препятствие чинить. Здесь, правда, есть варианты. В зависимости от положения оскорблённого и тяжести оскорбления преступник мог прощения просить или попасть в тюрьму, но, возможно, была и казнь. По понятной и для Петра абсолютно логичной причине. Понеже таковые особы все обретаются под его величество особливой протекцией и защитой, и тех, кто в делех принадлежащих их чину, противный учинит, он и почитается, якобы он его величество протекцию презрил. Перед нами традиция, идущая из глубины веков. Государев-слуга представляет личность самого государя, а значит, его жизнь с точки зрения законодательства во много раз ценнее жизни простого человека. Но только в данном случае речь идет не об убийстве чиновника, а о нанесении ему оскорбления или о неповиновении. Много статей подробно разбирают разные варианты нарушений при несении караульной службы, карая их смертью. Кроме того, казнить предписано было тех, кто в общественном месте свою шпагу обнажит в том намерении, чтобы уязвить, то есть начнет дуэль. При этом, даже если он никакого вреда не учинит, живота лишён аркебузированием будет. Опять наказание за слова и намерения. Не будем полностью списывать этот закон на российскую жестокость. Вспомним кардинала Ришелье, который за сто лет до Петра убедил короля в том, что дуэль заслуживает смертной казни. Брат великого кардинала погиб на дуэли, и сам он жаждал усилить государственный контроль над любыми спорщиками. Во Франции, впрочем, дуэлянтов не аркебузировали, а обезглавливали. Смерть ожидала и того, кто плохо запомнил пароли и уж тем более того, кто выдал его противнику или не стал выполнять порученные ему работы. Отразилась также в воинском артикуле долгая и безуспешная борьба Петра с коррупцией. Воровавших у солдат офицеров ожидали галеры или расстрел. При этом в случае неуплаты жалования в срок, те, кто публично начинал о деньгах кричать, считались изменниками, а значит, тоже обрекались на смерть. Любопытное рассуждение. Офицеры, ворующие жалованье изменники. Но те, кто возмущается тем, что государство недоплачивает, изменники тоже казнить и тех, и других. Смерть ожидала и тех, кто во время передвижения своей части без разрешения отойдет для добычи или чего иного ради. Так пресекалось мародерство. Казнили тех, кто не уберег знамя, кто перебежал к противнику, а потом попал в плен к свои Кроме того, казнить следовало тех, кто грабил город после штурма и обижал местных жителей. Какая забота! Правда, здесь есть несколько чудесных примечаний. Женский пол младенцы, священники и старые люди пощажены быть и отнюдь не убиты ниже обижены. За это полагалась смертная казнь объяснялось, что через сие чести получить не можно он их убить, которые оборонять оси не могут. Далее оговаривалось, что всего этого нельзя делать, если не было от фельдмаршала приказано. То есть приказание вырезать местных жителей могло и поступить. Вспомним город Батурин, поддерживавший Мазепу, жители которого были почти полностью уничтожены по приказанию Меншикова. Точно так же и грабить город нельзя до тех пор, пока все сопротивление перестанет, все оружие в крепости взято, и гарнизон оружие свое не сположит, и квартиры солдатам розведены, и позволение к грабежу дано будет. Это же касалось и тех, кто поджигал неприятельский город без приказу. В общем, грабить и убивать местных жителей можно только было, когда разрешат, без разрешения, смертная казнь. Казнили тех, кто убил пленных, которым была обещана пощада, и тех, кто уговорил коменданта сдать крепость. Офицеров всех без исключения, а солдат десятого по жребью. опять видно облагораживающее душу изучение истории Древнего Рима. Можно было казнить также тех, кто во время осады пытался словом или делом к обороне робость какую подать или не хотел идти в бой. Конечно, недостоин был жить и тот, кто вступил в тайную и опасную переписку с неприятелем. При этом вполне логично для человека, убившего собственного сына, якобы ради государственных интересов, оговаривалось. Такожде не позволяется ни сыну с родным своим отцом, который у неприятеля обретается, тайно корреспондовать. Пленные, которые тайно переписывались со своими, тоже должны были быть казнены как изменники. Казнить следовало и тех военных, которые в письмах родным и близким сообщали о воинских делах. Казнили тех, кто не донёс о вредителях и шпионах, тех, кто взял патенты или манифесты неприятеля, сегодня мы бы сказали листовки и разбросал их, тех, кто распространял фальшивые изменнические слухи, через которые робость солдатам причинена, быть может. Предписывалось казнить и зачинщиков непристойных подозрительных сходбищ и собраний воинских людей — хотя для советов каких-нибудь, хотя и не для зла или для челобитья, то есть даже те, кто собирал однополчан для обсуждения совершенно неопасных вопросов, уже создавали столь опасный прецедент, что заслуживали смерти, как и офицеры, позволившие подобное сходбище. Казнили бунтовщиков, но еще и тех, кто, увидев ссору, бранили драку между рядовыми, призывал товарищей на помощь, то есть превращал драку двух человек в массовую, а заодно и тех, кто прибегал помогать казнили за поединки, за распространение пасквилей или ругательных писем, за причинение смерти в результате побоев, очевидно, наказание шпицрутанами не подпадало под эту статью, за пользование услугами наемного убийцы. Не остались без внимания законодателя и самые ужасающие убийства, хотя и с поправкой на армейскую жизнь. Ежели кто отца, своего мать, дитя во младенчестве, офицера наглым образом умертвит, «Оного колесовать, а тело его на колесо положить, а за прочих мечом наказать». Толкование. Ежели сие убийство не ненарочно или не в намерении кого умертвить, и якобы тот похотел жену свою или дитя наказать, и он ее так жестоко побьет, что подлинно от того умрет, то правда, что наказание легче бывает. А ежели умышленное убийство будет, тогда убийца имеет мечом наказан быть». На одну доску были поставлены отец, мать, маленький, только маленький, ребенок и офицер. За них полагалось колесование, за другие убийства – обезглавливание. При этом, если жена или ребенок умирали от побоев, то есть муж или отец не собирался их убивать, а хотел только наказать, кара была легче. Отношение к домашнему насилию достаточно ясно. Казнили насильников и грабителей, а также и тех, кто за взятку пропускал людей, стоя в карауле. Самоубийцу хоронили в бесчестном месте, то есть не в освященной земле, а того, кто покушался на самоубийство, ну, конечно же, казнили. Была, конечно, предусмотрена казнь за экономические преступления, и тут тоже видна существовавшая тогда система ценностей. Самая легкая смерть выпадала тому, кто крал крепостного, за это отрубали голову, а вот тех, кто ограбил церковь, предавали куда более мучительному колесованию. Того, кто украл государева или государственные деньги, вешали. Не так ужасно, как колесование, но более позорно, чем обезглавливание. Кстати, заодно вешали тех, кто он не донес. Все это нагромождение наказаний становится еще более страшным из-за старательных разъяснений, которые давались, очевидно, в тех случаях, когда даже Петру было ясно, что статья вызовет недоумение, ужас или будет попросту непонятно. При этом ясно видно, казнили не только за дела, но и за слова из-за неосуществленные намерения, из-за недоносительства. Никакие дружеские или родственные связи не могли считаться смягчающим обстоятельством. Интересы государства — ничем не побиваемый козырь.